Соглашение о подверженности терапевтов ошибкам ДПТ предусматривает открытое соглашение о том, что все терапевты подвержены ошибкам Выражаясь языком пациентов, это означает, что все терапевты – сволочи Поэтому нет смысла оправдываться и выгораживать себя Ведь терапевтов заранее обвиняют во всех ошибках, которые они могут допустить Задача членов – консультативной группы применять ДПТ друг другу, чтобы помочь каждому специалисту оставаться в рамках протокола ДПТ. Однако, как и при работе с пациентами, решение проблем среди терапевтов должно быть сбалансировано в валидации внутренней мудрости, вытекающей из их положения специалистов. Поскольку, в принципе, все терапевты подвержены ошибкам, они неизбежно будут нарушать все упомянутые выше договоренности. При этом их коллеги будут указывать на диалектические противоположности, что позволит терапевтам искать возможности возможности